Глава девятнадцатая. На утро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу. Да, что случилось? Нам нужно повидаться. Дорогая моя, я страшно занят. Я знаешь ли рабочий человек? Дело очень важное. А можно я сейчас заеду? О нет, ни в коем случае. Тогда приезжай сюда. Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой? Мне надо сейчас же с тобой повидаться. Последовала пауза, точно их разъединили. «Ты здесь?» — спросила она испуганно. «Да, я соображаю». «Что-нибудь стряслось?» «По телефону сказать не могу». Снова пауза, потом его голос. «Так вот, послушай, если тебя это устроит...» Могу встретиться с тобой на десять минут в час дня. Приходи в Гуджоу, я зайду туда, как только смогу вырваться. «В лавку?» — переспросила она растерянно. «А ты что, предлагаешь вестибюль отеля Гонконг?» Она уловила в его голосе нотку раздражения. «Хорошо, я буду у Гуджоу.